Глава 10. В квартиру я вернулась с горечи на душе. Тут было так тихо и пусто. Зашла в спальню, чтобы переодеться, и увидела мягкого медвежонка, с которым играли Соня и Маша. Дыхание перехватило. Слезы снова потекли по моим щекам. Девочки мои, как же вы там без меня? Мне без вас так одиноко. Да и им, наверное, не слаще, ведь они привыкли к моим рукам. «Ариша, прекращай лить слезы!» Баба Нюра попыталась меня успокоить уже пятый раз за этот день. «Никто не умер. Зачем так убиваешься? Завтра поедешь и снова увидишь близняшек. С ними все будет хорошо. Не переживай ты так». Я ничего не могла поделать со своими эмоциями. Было ощущение, что у меня вырвали кусок сердца. Две маленькие частички моей души. И сколько бы бабнюра Нюра не уговаривала меня, легче мне не становилось. Наверное, мне нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что девочек рядом больше нет. Скоро Чернов заберет и опекунство, о чем говорил мне уже, и я не буду иметь на них никаких прав. Помню, когда только случилась эта беда с сестрой, я была в депрессии от того, что дети остались без мамы и свалились, в общем-то, на мою голову. У меня были свои планы на жизнь, учеба, работа. Все это пришлось мне бросить ради того, чтобы поднять на ноги детей и сестры. Теперь же я осталась одна. Снова одна. Я свободна и могу делать, что хочу. Доучиться, например. Я брала академический отпуск, и скоро он заканчивается. Я все еще могу восстановиться в университете или пойти на работу. Но всего этого мне не хотелось. Больше не хотелось. Точнее, конечно, хотелось бы, но все таки как-то совмещая с воспитанием детей. Когда Соня и Маша пошли бы в сад, я все это смогла бы потихоньку успевать. А теперь как-то и стимула нет, и все мои мечты вдруг стали казаться пресными. Потому что без них в каждой мечте, в каждом плане всегда были девочки. А теперь их нет со мной рядом. Это ужасно. Соседка еще какое-то время побыла со мной, а затем вернулась в свою квартиру. Теперь я осталась совсем одна. Хотя прошел всего час с того времени, как я уехала из дома Чернова, но я уже не находила себе места и сильно переживала за своих девочек. Походив по дому без дела, я достала телефон и набрала номер няни. Она дала мне его перед моим уходом. «Алло?» На другом конце провода послышался знакомый голос. Елизавета Федоровна, это Арина. Как там мои малышки? Не плакали, когда я ушла. Все хорошо, Арина Сергеевна, не переживайте. Девочки не плакали, ведут себя прекрасно, не капризничают. Я их покормила, и они сейчас играют. Слова няни меня немного успокоили. Я рада, что Елизавета Федоровна так легко поладила с Соней и Машей. Хотя немного кольнула и ревность. Они смеются теперь с кем-то другим, не со мной. Боже мой, ну как же это тяжело. Со временем я привыкну жить раздельно с близняшками. Буду просто навещать их каждый день. А когда они подрастут, я буду брать их к себе в гости или на прогулку. Думаю, их папа не будет против, ведь я не чужой человек для них, а родная тетя. На следующий день я проснулась раньше обычного. Мне так не терпелось поскорее поехать к Соне и Маше, узнать, как они провели без меня ночь, не плакали ли, хорошо ли кушали. Сейчас любая мелочь, связанная с ними, меня сильно интересовала. Первым делом я заехала в детский магазин. Хотела купить девочкам подарки. понимая, что в их новом доме и так полно игрушек, но мне так хочется порадовать их, что сейчас я готова скупить чуть ли не весь детский магазин. Выбрала для них несколько развивающих игрушек и поехала в дом Чернова. Дворецкий открыл мне дверь и проводил в дом, где меня встретил немолодой ухоженный мужчина. «Сергей Викторович, Арина Сергеевна приехала навестить девочек». Дворецкий представил меня мужчине и ушел. «Здравствуйте», — сказала я. «Добрый день». «Меня зовут Сергей Викторович Чернов». Мужчина протянул мне руку, и я пожала ее в ответ. «Очень приятно». все еще в недоумении ответила я. «Я отец Дмитрия. Выходит, для малюток я родной дед». Сергей Викторович добродушно улыбнулся. «Очень приятно. Я их тетя. сестра матери девочек». «Я знаю. Мне Дима рассказывал вашу историю» и помню вашу сестру Тоню. Сергей Викторович пригласил меня присесть на диван. Хорошая была девушка. Жаль, что ее судьба так сложилась, — сказал он. И в отличие от его сына, от Сергея Викторовича шла добрая энергетика. И что самое приятное, он в самом деле сожалел об участи моей сестры, а не просто для красного словца это вверну. Да, Тоня была хорошим и добрым человеком, Я сама до сих пор не могу поверить в то, что ее больше нет с нами. От воспоминаний о сестре мне стало очень грустно. Ведь со дня трагедии прошло еще слишком мало времени. Не знаю, как я пережила тот кошмар. Только близняшки не давали мне опустить руки. Ведь я понимала, что кроме меня о них заботиться некому. Тут хочешь или не хочешь, а ухаживать за детьми надо. Некогда было думать о несправедливости жизни. Сергей Викторович заметил мою грусть и сразу же переключился на другую тему. «Ну, не будем о грустном. Лучше идите к девочкам. Вы же к ним приехали». «Да. Можно их увидеть?» «Конечно. Идемте». Мы прошли чуть дальше по коридору, и перед нами предстала игровая. Соня и Маша играли с кубиками. Кажется, с ними явно был кто-то третий. Неужели их новоиспеченный дедушка играл с ними в кубике? С ума сойти. Не ожидала от Сергея Викторовича. Он гораздо более сентиментальный, чем его сын. Даже удивительно, что все они одна плоть и кровь. Девочки, Дмитрий и Сергей Викторович, они такие все не похожие внутренне. Девочки, посмотрите, кто к вам пришел, сказал он близняшка. Малышки с визгом поползли ко мне.